Глава 23. Эдисон. Чем ближе выставка в галерее, тем сильнее во мне недобрые предчувствия. Я выбрала фотографии, в которых рассказываю о тех местах, где бывало последние два года, с тех пор, как приехала в Филадельфию. Чем лучше я узнавала город, тем больше влюблялась в величественные старые дома и прекрасные парки. Как-то вечером, прогуливаясь по Фэрмаунт-парку, я высмотрела издалека мост Стробери Мэншн с разноцветной подсветкой и отражённый бликами в водах реки Скулкил. У меня захватило дух. Я так жалела, что не взяла с собой фотоаппарат. На следующий вечер я взяла широкоугольный объектив, штатив. И так началась моя ночная Одиссея. В течение месяца я продвигалась от моста к мосту, в том числе через Делавер. Выставку я назвала ⁇ Путешествие сквозь свет ⁇ потому что перейти мост ⁇ действительно совершить путешествие с одного берега на другой. Если вы идете в темноте, то не можете знать, куда идете и что вас ждет на той стороне. Но свет, свет защищает вас и указывает путь. Я не могла не заметить, что мост ⁇ метафора моей жизни. Переход со старого берега на новый. Надеюсь, однажды я вспомню путь назад. Недавно я прочитала статью о великом фотографе Доротея Ланш, и там было идеально сформулировано то, что я хочу, чтобы люди увидели на моих фотографиях. «Камера — инструмент», — говорила она, — «который учит людей видеть без камеры». Мы с Габриэлом договорились встретиться за обедом в клубе, и я пришла туда первая. Метродотель сажает меня за столик у окна, выходящего на поле для гольфа. Я заказываю холодный чай и оглядываю обеденный зал. Он почти полон, вокруг гудят голоса. Когда я вижу, как ко мне пробирается Гэбриэл, знакомый трепет внутри напоминает мне, как сильно меня к нему тянет. Он улыбается, проходя мимо друзей и соседей, сидящих за другими столиками. «Само обаяние и воспитанность». Наконец на его лице появляется широкая улыбка, предназначенная для меня одной. Нагнувшись, он легко целует меня в губы. «Привет, красавица», — говорит он. «Привет от старых штиблет», — поддразниваю я. Габриэл заказывает напиток, откидывается в кресле и вздыхает. «Столько работы с утра, еле вырвался. Как прошел выходной?» «Продуктивно. Закончила последнюю вещь для выставки». Вообще, я как раз об этом хочу с тобой поговорить. Нахмурившись, он напряженно ждет продолжения. Я не уверена насчет этой выставки, ГЭП. Все эти люди, которые придут смотреть мои работы, судить меня, и как-то дико ставить на свои работы ценники. Надо было мне лучше все обдумать, прежде чем соглашаться. Он наклоняется вперед и берет меня за руку. Детка, я понимаю. Но так чувствуют себя перед выставкой большинство художников, с которыми я работаю. Даже те, кто готов был душу продать за выставку, накануне сильно переживают. Это естественно. Я беспокойно ёрзу от нетерпения. Мне нужно высказать все. Это не просто нервы. Я никогда не хотела выставляться. В смысле, меня полностью устраивало, что мои работы висят в магазине. Мне ни к чему продавать их. Эдди, мне это известно. Но искусство предназначено для того, чтобы им делиться? У тебя потрясающий талант, уникальный взгляд. Неужели ты не хочешь, чтобы другие могли ему порадоваться? Я чувствую, как во мне поднимается досада. Я же не лекарство от болезни прячу. Хочешь сказать, я обязана делиться своим трудом? Эти фотографии часть меня. Может, я не хочу сбывать их за деньги? Он поднимает руки вверх. «Прости. Понимаю, мне легко вот так сидеть и рассказывать тебе, что нужно делать, ведь я не вложил часть себя в эти работы. Я только хочу сказать, что паниковать нормально, и меня очень огорчит, если ты упустишь возможность показать свой талант из-за того, что боишься». С минуту я раздумываю над этим. «Может, он прав, и это действительно только нервы? Может, я просто боюсь? Не знаю. И тут мне в голову приходит мысль. «А что, если я пожертвую часть вырученных денег приюту для бездомных на принс стрит Его лицо светлеет. «Отличная идея. Я поговорю с мамой и папой. Может, они тоже согласятся пожертвовать часть комиссии, которую берет галерея?» Я качаю головой. «Не нужно. Галерея несет издержки. Я хочу сделать это сама». Внезапно воздух прорезает отчаянный вопль, и я вздрагиваю. Повернувшись, вижу девочку, которая пытается вырвать игрушечного зверя из рук другого ребенка с криком Отдай! Ее мать вскакивает со своего места, берет обоих детей за руки и выводит из зала. У меня начинает бешено стучать сердце. Мне кажется, что я не могу нормально вдохнуть. В голове мелькнул образ маленькой девочки с черными кудрями. Она протягивает руки и просит свою Элли. «Кто эта девочка?» Меня переполняет отчаяние, чувство тоски и утраты. Я пытаюсь вспомнить, думаю, думаю, но лицо девочки тает и пропадает. «Эдисон, все в порядке? Ты белая, как платок». Я отпиваю большой глоток воды. «Абсолютно. Просто проголодалась». Увиливаю я, счастья вспомнить лицо девочки. «Целый день ничего не ела». Я впервые чувствую уверенность, что оставила в прежней жизни людей, которых люблю. Необходимо выяснить, кто я. У меня есть единственный ключ — Флорида. Придется поехать туда самой и посмотреть, что удастся разведать. Даже если бар, где я предположительно работала, закрылся, должны остаться люди, среди которых я жила и которые меня помнят. Где-то же я жила, ходила в школу, ела в ресторанах, с друзьями общалась. Когда-то при моем первом медицинском обследовании врач не увидел никаких следов беременности или родов, поэтому я никогда не беспокоилась о том, что оставила ребенка. Но теперь у меня появились сомнения. Я вспомнила кого-то конкретного. Может, я удочерила девочку, была ее опекуншей или мачехой? В любом случае, мне нужна правда. У меня появляется еще одна идея. На следующей неделе я, как запланировано, проведу выставку. А на утро уеду во Флориду. Смотрю на своего любимого Гэбриэла, сидящего напротив. Рассказать ли ему, о чем я думаю? Что-то подсказывает мне, что лучше подождать.